Глава третья. Гвин Уиллтон. Это лето не пощадило север, и вместо тепла принесло холода. В горах выпал снег и теперь сверкал белыми шапками на вершинных скал и уступов. Валькирия шла по тонкому искрящемуся настилу, отчаянно наслаждаясь его хрустом, и сжимала рукоять притороченной к поясу иглы. После той битвы с Никромантом она получила награду право носить оружие, право хранить его в своей комнате в общежитии. И Валькирия с радостью пользовалась им. Прекрасно помню, как чуть не лишилась клинка из-за дознавателей императора. Рука подрагивала, злость захватывала в плен. Но девушка делала шаг за шагом, оставляя позади себя цепочку следов. Гвин уже видела поселение, где находился её дом. Но ей, Оли, она всё больше задавалась этим вопросом: может ли укреплённая крепость зваться домом? Позволительно ли ей носить такое название, особенно после того предательства, что она раскрыла? После предательства, которое ранило её настолько сильно, что она даже самой себе в этом боялась признаться. Это случилось в начале весны, когда гул, поднявшийся в Академии Грискару, тих. Когда все здания были починены, дознаватели императора уехали, а на место старого ректора назначили нового. Грискар все еще вздрагивал от происшествия, которое вошло в его историю как «Ночь сотни костей». И пусть сама Валькирия могла поспорить с тем, что не было там столько у мертвей, никто бы ее слушать не стал. Занятия возобновились, тренировки продолжались, а о том ужасе, в котором Валькирия самолично приняла участие, лишь иногда говорили, и то шёпотом, потому что новый ректор не особо любил слухи и сплетни, которые рождались так быстро и так ярко. Гвин слышала: "Говорят, ты целую сотню у мертвей уложила". Табита лишь слегка скосила взгляд, когда подруга вернулась в комнату после тренировки. Валькирия выразительно фыркнула, выказывая всё, что думает по поводу этих сплетен. Кожь кто кто от Абита знала правду и сама видела у мертвей. Ты же теперь герой Академии? Милред подала голос с кровати, болтая ногами в воздухе и рассматривая цветастую листовку. Ещё долго говорить об этом будут. Не обращай внимания. Да чтобы у них языки отсохли, грубо бросила дочь лорда Севера. Сбрасывая с плеча сумку со стрелами, мизжали все поджав хвосты: "А мы теперь герои". "Не мы, а ты", хихикнула Милред. "Меня там вообще не было, а о тебе почему-то забыли". "И хорошо, что забыли", студентка Вейрс отложила учебник в сторону и повернулась к подругам. "Слышали новость? Объявили о начале сезона Маглининга. Обязали всех явиться" На первую игру в город выйти не получится. А я билеты купила, пискнула дочь графа. Думала, сходим на концерт. Я скоро вернусь. Гвин мало интересовал Маглининг и концерты бардов. Сейчас ей хотелось только смыть с себя пыль после тренировки и просто упасть на кровать, вытянув перед собой ноги. Захватив чистые вещи, она спустилась в женскую душевую. И прошагала мимо стояки девушек, которые что-то шумно обсуждали. Стянула себе грязные вещи, бросила на пол и вошла под тугие струи воды. О, Уиллтон. За спиной Валькирии послышались шаги. Наша героиня Гвин прикрыла глаза, сдерживая вспыхнувшую злость. Эту фразу за последние несколько дней она слышала уже десятки раз, и даже сама себе пообещала, что следующему, кто это скажет, выдернет кишки через горло. Чего тебе? Девушка обернулась, не смущаясь ни своей ноготы, ни ситуации, при которой начался разговор. Напротив дочери лорда Севера стояли трое, обёрнутые в полотенца. Они как-то странно поглядывали на Гвин и усмехались. Да вот, решила посмотреть на тебя поближе. Скривила носик стоящая посередине. Светлые волосы потемнели от воды. облипли плечи. Достаточно близко, с угрозой уточнила Гвин, наклонив голову. Или мне подойти? Да нет, хмыкнула та. Достаточно. Теперь-то я вижу, что у нашей героини грудь кот наплакал. Рядом хихикнула её подружка. Гвин прожгла её уничтожающим взглядом, а потом вернулась к зачинщице, у которой с бюстом всё было очень даже неплохо. «Если думаешь, что сиськи сделают из тебя достойного мага, то вынуждена тебя огорчить!» Заметила Гвин, мысленно пожелав этим троим убраться во свояси как можно скорее, или она за себя не отвечает. «Магам, может, и не сделают», — согласилась Белобрысая, «но с нормальной грудью ты бы хоть невестой посимпатичнее стала, а так доска доской». И опять этот противный смешок, который Валькирии до зуда в костяшках Захотелось затолкать гиени поглубже в глотку. Да и будущих детей всё же кормить надо, продолжил рассуждать болтливая. Лорду Севера нужен же наследник. Наследник? Гвинха хотнула, запрокинув голову. Ты тупая или притворяешься? Я его наследник. Ты? Теперь настал черёд Белобрысы хохотать. Ой ли? Что ты мы у тебя не видим между ног висюльки, чтобы наследником стать? Гвин сама не поняла, как в её груди родился яростный рык, от которого стены душевой дрогнули. Но прилипал это не испугало. Да не смотри ты так, отмахнулась говорившая. Глаза сломаешь. А лучше узнай у своего папеньки, что это он так горяно тебя муженька искать начал. Даже моему брату письмо пришло. И не ему одному «Если отец согласится, может, и породнимся с тобой?» Она расхохоталась и, развернувшись, вернулась к зеркалу. Две ее подруги тоже не стали задерживаться. А Гвин неожиданно показалась, что вода стала такой холодной, как вода в горном роднике. По коже поползли мурашки. «Отец ищет мне мужа?» Эта мысль с зачарованной стрелой прошибла валькирию насквозь. Ноги подогнулись, а на плечи рухнула тяжесть предательства. Сейчас Гвин стояла на пороге места, которое всё это время считала своим домом, обителью, крепостью, местом, которое всегда прикроет тыл. Но с момента того разговора в душевых всё это развалилось на части. Вначале Валькирия решила, что это простая провокация, Попытка добиться чего-то такого, о чём девушка даже не догадывалась, и самым верным решением было задать вопрос отцу. Даже написание одного письма высасывало из Гвину Мертон почти все силы. Но она отправила больше десятка за ту весну и ни разу не получила ответа. Причина могла крыться не только в том, что всё это правда, но с каждым днём уверенность в этом таяла. снегом на жарких солнечных лучах. И сейчас Гвин наконец добралась до севера только для того, чтобы заглянуть в глаза лорду севера и задать тот вопрос, который разрушал её изнутри все эти месяцы. А молчание только подтверждало, что всё это правда. Надеюсь, дела у тобиты и милред получше моих, подумала Валькирия, решительно делая шаг вперёд. Замок встретил её тишиной и сквозняком, пробирающим до костей. Ни отец, ни один из его генералов не спешили на встречу единственной дочери лорда Севера. А это могло означать только одно: хозяина нет дома. Это подтвердилось спустя какое-то время, когда Гвин встретила одного из воинов в пустом коридоре. Лорд Север сейчас возвращается из похода, Чин надо назывался мужчина, завидев наследницу Умилтон. Или всё же не наследницу? Ведь у неё между ног нет той самой висюльки. И опять девушке оставалось только ждать, опять ждать. Как ответа на свои письма, как появления человека отца в Конуале, который приходил стабильно каждый месяц, да только такого важного ответа ни разу не приносил. Ждать больше не было ни сил, ни уверенности в том, что всё услышанное от незнакомки ложь. Валькирия покинула замок тем же вечером. Захватив с собой небольшую сумку и меч, она ушла в горы. Тропа, по которой двигалась девушка, была ей хорошо знакома. Каждый год она ходила по ней минимум два раза. И сейчас ей даже не приходилось смотреть под ноги, чтобы найти нужный выступ. и не поскользнуться на снегу. Скорее впереди она увидела то, что искала взглядом, то, что не могла видеть целый год. Священный дуб раскидывал свои зелёные ветви во все стороны, покрывая густой тенью траву у подножия своего ствола. Косые лучи заходящего солнца окрашивали всё в багряно-красный. Снега на поляне не было и в помине. будто под землёй протекали горячие воды но вряд ли это так ибо валькирия не знала ни одного горячего источника по близости она медленно подошла к дубу подняла глаза и воткнула иглу в землю перед собой вы опять ко мне немы прошептала она обращаясь к богам что должны были защищать эти земли защищать её а ваш знак На смешка. Она вытащила из кармана куртки жёлчь, которую сохранила и размахнувшись, швырнула к выпирающим из-под почвы корням. Самообладание лопнуло как мыльный пузырь. Сидите там, закричала она во всю мощь своих лёгких. Смотрите на людей сверху, и даже пальцем пошевелить не можете. Да, я женщина, но разве я недостойна любви своего отца? Недостойно его признания. Неужели я заслуживаю лишь то, чтобы меня выдали замуж как простую бабу, а? Я у вас спрашиваю. По её щекам заструились слёзы. Девушка вцепилась пальцами в гарду меча и рухнула на колени, глядя на могучее древо, что сохраняло молчание все эти годы. Я с самого рождения доказывала, чего стою, прошептала она сквозь сомкнутые зубы. и тыльной стороной ладони смахнула чуть ли не первые в жизни слёзы доказывала раз за разом показывала, что у меня в груди бьётся сердце воина, а не девчонки, сердце способное на большее, чем стать матерью для наследника. Но вы даже пальцем не шевельнули, чтобы обратить на это взор моего отца. Обида жгла грудь огнём, воздух входил и покидал лёгкие рывками. Валькирия задыхалась от собственных эмоций. Он верит вам, прошептала она, глядя в зелень шумящей кроны, поклоняется, ждёт знака. Но я не такая. Всё, что вы дали мне это грёбаный жёлудь. Жёлудь, который чуть мне череп не раскроил. И это ваша божественная благодать? Всё, на что вы на самом деле способны? Гвин больше не ждала ответа. Она встала с земли, выдернула иглу из почвы и прожгла взглядом священный дуб. Не мые божества, мёртвые божества, припечатала она. Злость раскачивала её из стороны в сторону. Гвин утратила свою ловкость всего на мгновение, но этого хватило, чтобы оступиться и подвернуть ногу. Но списала Вальгерия это не на гнев богов, а на отказ от гранул, которые лорд Севера наказал Питтии каждый месяц. Гвин Умельтон помнила последний раз, когда приняла капсулу. Тогда она шла в подвалы, готовясь увидеть хладное тело подруги. Та ночь была последней, когда девушка подчинилась воле отца. Его молчание стало точкой невозврата, и сегодня она собиралась сообщить ему об этом, глядя в глаза. и настолько твердым оказалось ее решение, что об него можно было разбиться. Да только следующий шаг вновь оказался слишком неуклюжим. Валькирия запнулась о собственную ногу, а в следующее мгновение все тело содрогнулось от невообразимой боли. Она упала, ударилась о твердую промерзшую землю и стиснула зубы, чтобы не закричать. И если первой ее мыслью было «пусти», что эта месть богов за её слова и действия, то яркая вспышка, прострелившая сознание, расставила всё по своим местам. Боги были ни в чём не виноваты. Не они сейчас разрывали тело валькирины на куски, не они своей силой заставляли кожу превращаться в шерсть, кости ломаться и менять своё расположение. Огромные жёлтые когти вспороли землю, а из покрытой шерстью морды вырвался протяжный вой, полный боли и отчаяния от нахлынувших воспоминаний.